«Девочка в башне». Когда она проснулась, ее одежда все еще была сырой после перехода через реку. Мальчик, малек, ушел. А вот сон был здесь. Он ждал мальчика во тьме. Это он заставил его проснуться. Этот сон заставил карабкаться к дуплу, где он хранил карандаши, а потом слезть с дерева и уйти. Девочка знала это, потому что они взобрались на вершину дерева и уснули, а потом, измождённые, лежали, обнявшись, как дети из сказки, и она видела его сны. Это было новое ощущение, сокровенное и странное. С какими жуткими вещами он боролся. Она увидела саму себя на поляне перед лачугой старой ведьмы. Девочка стояла, держа за руку мужчину в черном костюме и шляпе с темными полями. «Пастор, я помню его, помню!» А потом проснулась и увидела то, что мальчик нацарапал карандашом, чтобы запомнить, как запоминал с помощью картинок из книжки. «Я столько о нем знаю! Вижу его всего, весь его прекрасный, совершенный мир!» Она села спиной к грубой коре дерева, подтянула колени к груди коснулась шершавых досок, где была начертана фигурка девочки. Маленькой девочки в платье. Руки и ноги в виде палочек, лица нет, только волокна состарившейся древесины. Желтые волосы крупными завитками, проведенные цветным карандашом. Девочка провела рукой по стриженной голове, задумавшись. «Что же такое знал мальчик, о чем не знала она?» Она залезла в правый задний карман джинсов и вынула наконечник стрелы, который стащила со стола у мальчика в сарае. Взяла его за шейку, в восхищении повернула перед глазами. Он был похож на змеиную голову с оголенными клыками. «Чтобы отросли волосы, нужно время», — подумала она. «А у меня есть время?» По ее ступне пробежала ящерка с синим хвостиком. Она рывком сдвинула ногу и увидела написанные по дереву темным карандашом слова «Безопасно! Будь здесь!». Буквы были крупными и грубыми, послание предназначалось ей. И вот яркое утро помрачнело, его затмило то, что она видела ранее, и что собиралось теперь в небе над деревьями, где стояла старухина лачуга черной массой которая извивалась и тянула смолиные руки к земле эта же фигура три дня змеилась над передвижными домами в техасе а на четвертой пришли плохие люди и последним что она подумала прежде чем ее целиком объял черный дым было он послал за мной тот сумасшедший старик послал за мной точно как обещал и вот к этой черной вьющейся фигуре Убежал мальчик, ее друг. «Безопасно», — написал он на дереве, — «будь здесь». Она вспомнила его комикс про привязанную к дереву женщину, которая ждала, пока ее спасет зеленое чудовище. «Нет». Она положила наконечник стрелы обратно в карман и подползла к краю платформы, перекатилась на живот И, свесив ноги, опустила туловище, пока не нашла ступнями ветку. Держась за грубые доски, полезла к лестнице. Тогда взялась рукой за одну перекладину и поставила ногу на другую. Закрыла глаза и притворилась, будто она некрошечное, перепуганное создание, цепляющееся за сосну высоко над землей. Поставила ногу на ступеньку ниже, нашла следующую и еще. И еще.